глава девять фредрик дрюм копается в старой зале вспоминает одно имя и попадает в трудное положение фредрик п о х о л о д е л прищурив глаза он видел перед собой ледяные просторы безбрежный ландшафт где лицо хлестали белые ветры свитя с под капюшоном анарака тяжелыми тугими шагами он брел по колено в снегу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 — Честно говоря, ничего не понимаю. — Я тоже, — отозвался ф р е д р и к Но ты продолжай думать об этом в свободные минуты. Глаза хозяина гостиницы п а р е л и у с а и Хектюна разбежались в разные стороны, когда ф р е д р и к и Стивен сообщили ему, что нашли мертвое тело охотника Хугара. л и л л и в Хавстон стоял поодаль, бледный и качал головой. Позвонили в полицию, в больницу.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 который мог бы весь вечер рассказывать о похождениях того типа, что погиб на пароме. Про Тарролда Томпсона. Человека со шприцем. Тем первым шприцем. ф р е д р и к бегом спустился в вестибюль, попросил одолжить телефонный справочник Осло. Лихорадочно пролистал его. Есть. Вот она, фамилия Бьерна. ф р е д р и к запасся монетами и вошел в будку автомата. Ему ответил детский голос. ф р е д р и к попросил позвать папу. Наконец подошел б ь о р н Леннард. Он не сразу сообразил, с кем говорит. Когда же ф р е д р и к не вдаваясь в лишние подробности, объяснил, что хотел бы побольше узнать о Тарролде Томпсоне, б ь о р н Леннард охотно согласился поделиться тем, что знал. Последовал целый доклад об удивительных похождениях Тарролда Томпсона.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 Фредрик спросил, не у п о м и н а л ли в рассказах Томпсона своеобразная кукла, обладающая таинственными свойствами, охотничий талисман из Гренландии. б ь о р н л е н а р д ответил утвердительно. т о м с о н часто говорил об этой кукле, при этом на губах его неизменно появлялась странная улыбка. Как будто он обладал неким знанием, недоступным другим.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 — В а г о н ч и к е к о т о р ы е нам туда доставили, есть морозильник. Сохранность обеспечена. — Что ты скажешь о состоянии тел, если сравнить, скажем, с человеком из г р а у б а л л и Состояние превосходное. — Чертовски жаль, что мы не располагаем головами. Профессор нервно барабанил пальцами по столу. — Ничего, найдутся, — заверил его ф р е д р и к Вы не пробовали определить, как именно головы были отделены? — Ну, скажем...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 А потому ф р е д р и к устроился на своем привычном месте под фиговым деревом и принялся без помех чертить на полях местной газеты плоды собственных размышлений. Первое. Таррел Томпсон был суеверен. Владел куклой, которой приписывал магические свойства. Второе. Таррел Томпсон погиб несколько недель назад. Третье. Охотник Хугар владел куклой, представляющей упрощенную копию той, что была у т о м с о н а Хугар был суеверен. четвертое Охотник Хугар мертв, вероятно, убит. Пятое. Куклу Томсона украли, когда она находилась в кастрюльке. Шестое. Куклу Хугара искалеченную выбросили в озеро Стурбек. Седьмое. ф р е д р и к а Дрюма два, если не три раза, пытались убить. Восьмое. Две попытки совершены втайне. Третье. Открыто, если считать, что Юлия Хурнфельд к ней никак не причастна. Девятое. Лилийф л Хавстон мечтает превратить Рёдалин в туристский центр. Из этого вряд ли что получится, особенно теперь, после сделанных находок. д е с я т Парелиус Хектюн видит в планах Хавстона угрозу своей гостиницы, если они будут реализованы. о д и н н а д ц а т о Три года назад в ущелье Рёдалин бесследно исчезли три бельгийца. д в е н а д ц а т о Радиоуглеродная датировка и состояние болотных тел указывают на то, что речь и д е т о подлинных находках, датируемых железным веком. 13. -е. Синдром Туринской плысненицы. 14. -е. Упорная борьба фермеров во главе со сталгом с т а л к с о н о м старшим и его сыном за то, чтобы ущелье Рёдалин оставалось их собственностью. 15. -е. Роль Фредрика Дрюма как эксперта кем-то подвергается сомнению, ему не дают приступить к работе.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 Хор звучал все громче и громче. т о р ж е с т в е н н о е м е с т о хор мальчиков, трубы, литавры, тромбоны, с о п р а н ы и альты, басы и нежные скрипки. Музыка нарастала волнами. Все громче и громче, грозя разорвать барабанные перепонки. Фредрик открыл глаза, и гул в голове смолк. Зато в висках принялась стучать адская боль.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 Голова ф р е д р и к а пробила три слоя стекла, и осколки впились в кожу шеи. Но он был жив. Черт возьми! ф р е д р и к Дрюм с его бронированным черепом был жив. Он прислушался. Тишина. Человек за его спиной, очевидно, удалился, решив, что добился своего. ф р е д р и к отважился пошевелить рукой. «Осторожно!»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 и т о р ж е с т в е н н а е месса десятки тысяч голосов.